к Николаю Ломоносову И ты любезный друг оставил надежную пристань тишины Челнок свой весело направил по влаге бурной глубины Судьба на рули уже склонилась Спокойно светят небеса Лодья крылатая пустилась расправить счастье паруса Дай Бог, чтоб грозной непогоды в близи ты ужас не видал, чтоб бурный вихрь не вздывал пред челнаком шумящей воды. Дай Бог, под вечер к берегам тебе пристать благополучно и отдохнуть спокойно там с любовью, дружбой неразлучно. Нет, ты не можешь их забыть. Ну что, не скоро может быть увижусь я, мой друг, с тобою, у кромной хаты в тишине, за чашей пушек круговую, подчас вспомнишь обо мне. Когда ж пойду на новоселье, заснут ведь общи всем удел. Скажи, дай Бог ему веселья. Он в жизни хоть любить умел.